В сапогах теперь сюда пускали. Так и танцевали в сапогах. На их столике уже стояли вино и водка. Мирон заказал рыбное ассорти. Недорогие горячие блюда, мороженое. В общем, по тому же классу, что и раньше. Молодые люди пришли потанцевать, мало закажут, но хорошо заплатят официанту. Это было из прошлого. И чувствовалось, что Лёвочка и Ирина по-прежнему здесь завсегдатые. А уж тем более Мирон, кудрявый добродушный бизнесмен, как и раньше, все время куда-то отлучался, возвращался, чего-то темнил, и это тоже из прошлого. Когда они уселись за столик, маленькая компания из четырех человек, Варе сразу стало ясно. Позвали ее сюда для разговора о кости. Все это его друзья, а Мирон в какой-то степени и компаньон, часто звонил ему и в ресторане подходил, о чем-то шептались. Ну что? «Выпьем», — предложил Мирон. «Выпили». И начался тут обычный, бессмысленный треп, как и два года назад. Рина с её рыжими волосами и веснушками сразу оживилась, похорошела, заблестели глаза. Да, не для чертежной мастерской родилась она на свет. И Левочка был в своей стихии. Наслаждался жизнью, с удовольствием пил, с удовольствием ел, с удовольствием пойдет танцевать, как только заиграет оркестр». И Варя подумала, как, в сущности, мало надо людям для счастья. И почему она не может быть такой счастливой, как они? Мирон улыбался Варе, как давней приятельнице, хотя ей помнилось, что за все прошлое знакомство они двух слов не сказали друг другу. И сейчас им не о чем говорить. Но, безусловно, именно он и должен провести с ней какой-то разговор. Заиграл оркестр, Левочка и Ирина ушли танцевать. «Ну...» «Как дела, Варя?» Добродушно начал Мирон. «Дела?» «Дела в архиве». Варя с вызовом смотрела на него. Он почесал почему-то нос, переставил рюмки на столе. «Слушай, Варя, надо как-то помочь Косте». «Конкретно?» «Нужен адвокат?» Варя не отвечала, выжидательно смотрела на Мирона. «Ты меня поняла?» спросил Мирон. «Нужен адвокат». «Ну и что?» «Для адвоката нужны деньги». «На какую сумму прикажете выписать чек?» Насмешливо усмехнулась Варя. «Неужели тебе не жалко Костю?» «Нисколько. Ладно. Чего ты от меня хочешь, говори». «Я тебе сказал, Варя, нужен адвокат, нужны деньги». «Я должна найти адвоката или дать деньги?» «Адвокат у меня есть, нужны деньги». «Но ты ведь отлично знаешь, денег у меня нет. У тебя есть вещи, которые можно обратить в деньги». «Кто тебе это сказал?» «Костя!» «Что он тебе сказал?» «Я его не видел, но он передал записку на волю. Вот она». Он вынул из бумажника маленький обрывок газеты, на полях которого костяным почерком было написано «Варя, продай все моё для адвоката К». Оркестр кончил играть. Левочка и Ирина вернулись к столу. «Давайте выпьем за Мирона», — сказал Левочка. «Мирон,» Неужели тебе в самом деле 30 лет? Представь себе, приятель. И тебя это ждет. Левочка поднял рюмку. За тебя, Мирон. Подождите. Варя отставила свой бокал. Подождите. Мирон передал мне записку от Кости. Варя, продай все мое для адвоката. Как я это должна понимать? Все молчали. Наконец, Рина покачала головой. Я об этом ничего не знаю. И я не знаю торопливо добавил Левочка. «Ага, не знаете? Зачем позвали меня сюда? На день рождения Мирона, видите ли? Хорошо. Вопрос исчерпан. Теперь можно выпить». Мирон отпил немного, поставил рюмку, побарабанил пальцами по столу, поднял глаза на Варю. «Но ты понимаешь, Костю надо выручать!» Рина сидела, опустив голову. Левочка беззаботно поглядывал по сторонам. «Как это он делал?» когда выискивал партнершу для очередного танца. «Теперь все понятно», — сказала Варя. «Впрочем, я так и думала. Даже возмутилась. Ничего себе, друзья, оставляют в беде своего отца и благодетеля. Оказывается, не оставили. Но за чужой счет, за мой счет. Какие такие его вещи, интересно, находятся у меня? Костюмы, ботинки, ружье, может быть?» «Речь идет о вещах, которые он тебе дарил», — сказал Мирон. «Пальто тебе шил Лавров». И ни одно. Платье Ломанова, туфли Барковский, лучшие портнихи, лучшие сапожники можно продать. Варя сделала движение, будто снимает с себя кофточку. «Сейчас прикажете раздеться или завтра на работе?» Варя примирительно заговорил Левочка. «Ну зачем так?» «Да, напрасно». Варя поправила кофточку. «Тем более, что кофточка — это моя. Теперь запомни, Мирон. Как следует запомни. И вы». Она посмотрела на Левочку Ирину. «Вы тоже, как следует, запомните». «Когда мы разошлись с Костей, я ему оставила все, Абсолютно все, кроме лифчиков. Один лифчик цел, могу отдать. Не сейчас, конечно. Сейчас на мне другой лифчик». «Какой смысл ему врать?» — угрюмо спросил Мирон. «Ему нужен адвокат. Кости ищет деньги. Считает, что ты можешь что-то реализовать. Ничем не могу помочь». «Хорошо», — угрожающе произнес Мирон. «Так ему и передам. Только без угроз», — предупредила Варя, — «я их не боюсь. Костя спутал меня с какой-то из своих баб. Пусть точно вспомнит. В тюрьме времени достаточно». Снова заиграл оркестр. «Варя, давай потанцуем». Варя секунду колебалась. Что они задумали? Мирон останется с Риной и преподнесет еще какую-нибудь гадость. Левочка хочет сам с ней поговорить?» Варя встала и пошла впереди Левочки в круг. Играли ее любимая танго. «Где бы ни скитался я цветущую весной, Мне снился дивный сон, что ты была со мной. Да, то был дивный сон, что ты была моей». Она много раз слышала эту мелодию, но всегда помнила, что танцевала под нее с Сашей в Арбатском подвальчике три года назад. «Боже мой, три года» как бы ни разговаривал с ней саша все равно всеми своими мыслями всеми своими помыслами она с ним а здесь костина шайка кости ее главарь они беспрекословно подчиняются ему даже если он в тюрьме выполняют его приказ чего он хочет от нее рассчитывают что она достанет деньги для адвоката ерунда он отлично знает что денег у нее нет или в самом деле убежден что остались тряпки для продажи. Просто уголовная привычка. Каждая женщина, которая была с ним на воле, теперь, когда он в тюрьме, должна заботиться о нем, носить передачи. Думает, у него такие длинные руки. Нет, не достанет. Мирон, ладно, Костин с подручный. Рина, бывшая Костина-любовница. Но Левочка, милый, обходительный Левочка, неужели и он? Вот, танцует сейчас с ней. Ведет ее вокруг фонтана красивый молодой человек с лицом Херувима. Левочка, с которым она уже два года сидит в одной комнате, знает его, кажется, вдоль и поперек. Неужели он участвует в этом грязном деле? И она спросила, что скажешь об этой истории? Ты меня не выдавай. Левочка мило улыбался. И от того со стороны казалось, что говорят они о пустяках. Не выдашь, обещай. Обещаю. Даю честное слово. Мирон должен выручить костью из тюрьмы, иначе на суде выяснится такое, что и Мирон сядет. И ему нужен адвокат. Денег у него не хватает, и он бросился ко всем костиным знакомым, к бильярдистам, ко всем его девкам. Даже у меня и Урины требовал денег. А у него самого нет? Нет. Они пытались откупиться, выложили много, но не хватило. Что все-таки кости предъявляют? Большой договор в каком-то институте. Поделились кое с кем, другие донесли. Грязное дело. Поэтому Мирон и старается. Сам тоже может загреметь. «Так вот, передай Мирону, пусть старается в другом месте, от меня пусть отстанет. Не отстанет, схлопочет по физиономии на людях, при всех, и напрасно. Ты затащил меня сюда».